Глава 36. Экзамен по зелью варению. Сначала я решила, что попала под действие какого-то паралитического вещества, шевельнуться у меня не получалось совсем, даже зрачками повести туда-сюда или моргнуть не вышло. Но едва я успокоилась, жившейсь мыслью об окаменелости, как произошла ещё одна метаморфоза. Моё сознание вдруг взлетело и как бы отошло от моей головы. сделала аккуратный шажок в бок, покинув свой привычный пост за глазницами, и зависла бездумная и неощутимая надвывшим моим плечом. Твою ж мать, хотела выругаться я, но получилось только молча подумать. Артур между тем нахмурился, провёл рукой перед лицом моего тела. Боже, это звучит как название дешёвой книжки, и сказал. Ага. Ни фига не ага. Эй, куда пошёл? Не вздумай варить мне что-либо антиоцепняющее. Эдинброк. Я безмолвным невидимым взглядом полетела за студентом, который уже дюлавит она свистыве, шагал между грядками аранжирии. Артур был абсолютно уверен в своём вердикте. На прощание он прикрыл моему телу глаза и осторожно привалил его к ближайшей стенке. За это ему, конечно, спасибо, но ведь диагноз поставлен неверно. Эх. Вот и как повлиять на внешний мир. Если у тебя нет ни рук, ни ног, ни носа, ни пистолета. Возле куста с берлёвкой у Артура возникла стычка с Капризом. Всё so классик. Там висела всего одна бело-синяя ягодка, и студенты бросились к ингредиенту с двух сторон. Он был нужен обоим. Или обоим не нужен, если предположить, что у шастой нимфин тоже неправильно лечит пумо. Поделим ягоду пополам. Нам хватит, предложил один брок. Пока оба нависли над веткой, растопыряя пальцы, как хищные птицы. Драться во время экзамена строго запрещалось. Иди на хрен! Коротко ответил каприз и резко выбросил руку вперед, собираясь сорвать ягодку и видимо удрать. Я же повинуясь инстинкту, кинулась ему на перерез в некоем безотчетном порыве и, коснувшись пальцев Нимфина, вдруг слилась с его личностью. Господи! Ахнула я вновь, обретя тело. Правда чужая. Глядя на свои новообретённые тонкие мужские пальцы, с озерца и упрямую рожу Эдинбурга напротив, я ещё раз хрипло ахнула, отшатнулась и начала себя интенсивно ощупывать. Потом оттянула резинку штанов и охнула уже в третий раз. Глаза Артура удивлённо расширились. Каприз, с тобой всё хорошо? напряжённо спросил он. Я не каприз. Э-э, эм... я могу позвать докторов. Явилка. Э-э, я сделала шаг вперёд и над кустом приткновения между двумя руками, обхватила лицо Артура, заглядывая ему в глаза. Видишь, это я. <у> <у> ну, неуверенно протянул Эдинброк. И тотчас получил от меня хук справа, откинувший его на добрый метр, потому что, как оказалось, нимфенка пристуже был внутри своего тела. Просто в первые 5 секунд не понял, что происходит. Зато теперь у нас с ним развернулась борьба за власть. Под аккомпанемент Артурова каприз сволоче да кое, ты мне чуть зубы не выбил. Вали отсюда, фамильярешка. Шипела я саму себя колася по груди. Но я понятия не имею, как. Хватит нас бить. Больно же. Мерзкая девчонка. Если я из-за вас завалю экзамен, я точно прирежу вас обоих. Как же вы меня задолбали. Ее экспрессивно вскидывала руки к небу. Артур, Артур, ты понял, что у меня не столбняк, или как там это назы? Уроды. В общем, я вертелась волчком, меняла интонации, периодически залепляла самой себе плюхи и так далее. Из-за окрестных клумб, как суслики, выглядывали любопытные студенты. Один брок отняв руку от лица, перестал негодовать и вместо этого расплылся в какой-то подозрительной ухмылке. Что ж, теперь всё понятно. Нам досталось зелье великого путешествия, а значит берлёвка мне не нужна, великодушно сказал он. Каприз, оставляю ягодку себе и вилку тоже. Что? слаженным хором рявкнули мы с Нимфином. Артур пожал плечами, вроде бы серьезно, но было видно, что внутри он вестрется от едва сдерживаемого хохота. Понимаешь, каприз, проникновенно сказал он, выпившись зелье великого путешествия. Может вселиться в чужое тело только один раз за приём и выйти получится только в момент получения просива ядия. Так что вы с Виолетой временно в связке. До «Да какого же ж она вновь всполел нимфин, хватая Артура за рубашку. Почему твой фамильяр именно ко мне прицепился? Не знаю, но вряд ли потому, что ты ей нравишься. У неё ведь есть вкус. И ещё одна попытка рукопрекласть со стороны Капризе. На сей раз неудачная. Артур перехватил его руку и якобы удивленно задукал языком. Каприз. Ну какое же у тебя хрупкое эго оказывается? Прости, не знал. А теперь, пожалуйста, успокойся. Сгори в аду, Эдинброк. Я не хочу успокаиваться. Я хочу убить вас всех к чертовой матери. Как вы могли допустить, что в меня вселелась твоя подружка? Сколько ты будешь ворить свою идиотская противоядие? А заткни с вилка! Ни бубни у меня в мозгу, я не отдам себе контроль над телом. Вы смотрели мультик "Головоломка"? Про то, как в головах у людей живут и взаимодействуют разные чувства, иногда отчаянно сражаясь за пульт управления. Вот-вот. Примерно так мы с капризом себя и чувствовали. Мне казалось, мое сознание толкается локтями с чем-то чужим в слишком маленьком помещении, и вдобавок этот кто-то. безстановочно орёт на одной ноте. Артур зараза такая, явно не наслаждался зрелищем, из-за чего его попытки нассутихамирить были не вполне искренними. Но потом часы, висящие под потолком оранжереи, издали мелодичный звон, напомнив нам о том, что вообще-то идёт экзамен, и мы, отставив вопли, наконец взялись за переговоры по-настоящему. "Я думаю", прикинул Эдинброк. "Будет честно, если Вилка постараются никак не мешать капризу в ближайший час. Примерно столько мне потребуется для работы над противоядием. Вилка, ты сможешь вести себя, ну, пристойно. Капризу тоже надо сдать зелье варения, как ни крути. До «Да куда ж я денусь? буркнула я мужским голосом. Каприз, забудь обо мне. И тотчас на саму себя зашипела тем же голосом, но гораздо злее. Ну, зашибись. Спасибо, что всё за меня решили. Охренеть теперь. И развернувшись, сжимая и разжимая кулаки от гнева, я потупала прочь. Молчать внутренним фином было не так уж и сложно. Я просто представляла, что сижу в кинотеатре IMAX, где показывают очень скучный фильм о ботанике. Каприз всё ещё яростно размахивая корзинкой, обобрал пол аранжереи, пришёл к общему разделочному столу и принялся там кашу варить, вернее, зелье варить. Он покидал всё набранное в котёл поставил котёл на огонь, а потом, сняв жедо на тяжким вздохом, присел и заглянул под столешницу. Ух, тут уж я не выдержала и подала голос, ибо фильм перестал быть томным. Под столом лежала пума на боку. Всё её тело было покрыто ужасными язвами. Она тяжело дышала, лапы подёргивались, глаза закатились. Было видно, что ей ужасно больно. Никаких ох Прорычал каприз, сам себя, меня, при больно щипая за запястье, даже не вздумай примазываться к нашей пустыне и боли. Так ее завод пустыня, красивое имя. Заткнись уже. Пума хрипло выдохнув, сфокусировала на хозяине непонимающий взгляд. Мы с Нимфеном поглазели ее по сухому носу. Кажется, это было общим желанием. Жестокие у вас экзамены, сказала я. Мир у нас тоже жестокий. Долго будет вариться твое зелье? 5 часов. Ей будет становиться всё хуже и хуже. М-м, да. А ты не можешь дать ей какое-нибудь обезболивающее или сенотворное, чтобы она зря не мучилась? Пока я его добуду, ещё 3 часа пройдёт. Единственный транквилизатор, что действует на гигантских пум, это жемчужина русалок. Я вздрогнула. В смысле, Нимфин вздрогнул и тотчас спросил: «Что, землянка? Ты не в курсе, что в нашем мире бывают жемчужины? Скорее уж меня бы удивили русалки, а жемчуга и на земле завались. С куда умеет твою бесить образованных существ? Ну, раз бесит, тогда я просто не дам тебе жемчуг, который у меня есть, хотя успела подумать об этом. Мне он ни к чему, а пустыня бы стала полегче. У тебя есть жемчуг?». Студенты изъеливорящие по соседству с удивлением наблюдали за тем, как лесной житель сам себя схватил за грудки и пытается приподнять. Каприз, рявкнул он в пустоту сурово. Ты просто неадеквад. Если у кого-то есть что-то, что тебе надо, смени тактику. Будь добр. Потерзался самого себя ещё чуть-чуть и отпустил. Он реально неадеквад, пришёл к выводу кто-то из однокурсников. Экзамены, стресс, вздохнул другой. Между тем мы с ним финам обсуждали условия передачи жемчужины. По понятным причинам я не собиралась вести противника Артура Картура в спальню без разрешения, а гордому остроуху хаму притекла мысль о чём-то меня просить. Слушай, да хватит уже, а? Устала, сказала я наконец. Отчего вы с Эдинброгом вообще так взъелись вдруг на друга? Это выгодно. Эм, в смысле? Нимфин раздраженно вздохнул. Очень полезно иметь кого-то равного себе по умениям и кого ты при этом не ненавидишь. Желание уесть противника становится отличной мотивацией в те дни, когда благие цели не вдохновляют. Друг может сказать: "Ты устал? Отдохни". Противник лишь посмеется. Это дисциплинирует. Так что для нас Сидонбругом наше соперничество рациональный выбор, землянка. Но ну ок. Звучит как хороший повод наведаться к психотерапевту. Но как хочешь. В общем, сам решай, нужна тебе жемчужина или нет. Ещё какое-то время мы с ним Фином сомневались, гоняя наши общие тела нервными кругами. Потом пошли к Артуро. Тот мягко говоря удивился моей благотворительности, но дал добро на посещение спальни. То есть, пока мы поднимались по лестницам, Каприс любил ходить пешком. меня продолжало раздирать любопытство. Не считай вы, Артур, свои стычки полезными, вы бы дружили? Не люблю сослагасильные наклонения. И всё же. Пауза. А потом он Мессия резко отвесил Нимфин. Вероятнее всего, он умрёт весной, либо мы все умрём. Ему не друзья нужны, а кто-то, кто сделает его сильнее. Я шокированно замолчала. Так Каприс верит. Через полчаса Жемчуженка могла вздохнуть спокойно. Ей наконец-то нашлось применение. Думаю, предметам быть нужными так же приятно, как и людям. Когда мы вновь оказались в оранжерее, я полюбопытствовала: Каприс, а зачем королеве транквилизаторы? Я знаю, что ей подарят такие Жемчужины в день приезда. Да затем, что многие в Галапагосци почти что не спят. Пречувствуя скорое появление тварей, проворчал Нимфин. Большинство, полагаю, в городах у аптечных лавок теперь охраны больше, чем у банков. Люди крадут успокоительные и другие таблетки в диких количествах. Лекари сбиваются с ног, пытаясь спасти тех, кто устроил себе передозировку. Люди по всей планете сходят с ума. Одни из-за всех сил изображают, что ничего не происходит, вторые выкапывают у себя на заднем дворе подземные убежища. И закупаются едой впрок. Третьи осуждают всех, кто не бьётся в круглосуточной истерике. Четвёртые сами себе выдали разрешение на нарушение всех социальных и нравственных норм. Всё равно же скоро сдохнем, да? И везде агрессия лучше отчаяния, приправленная безумной надеждой на то, что как-нибудь обойдётся. А пофорвано и не скажешь, что всё так плохо, пробормотала я. А мы тут всё ещё ужицы и стойки. просидел каприз. И меня пребывающую в его теле внезапно поглотила та же тень, которую я почувствовала тогда в Мейге на балконе, глубокая, горькая, неизбежная, тщательно скрываемая. Сердце нимфы на болезненно сжалось, ноги и руки напряглись, голова закружилась. Он подумала о скором судном дне. Но затем намеренно я явственно ощутила это сместил фокус внимания с пугающего будущего на настоящий момент. Кажется, все галианцы неплохо умели управлять потоком собственных мыслей, но как же жаль, что им пришлось развить это полезное умение из-за такой штуки, как пожирающая душу перспектива неизбежного апокалипсиса. Скорее Артур пришёл к нам караулящим спящую пуму с чашечкой полной какой-то горчично-жёлтой каши, будто хну водой развели, оставив пустыню спать. Азелия каприза варится, мы вернулись к моему телу. Эденброк смазал мне губы, веки, пальцы и ключицы тёплой жижей, после чего открыл рот и влил туда ещё чуть-чуть. Прошептал заговор, и точа же меня вышвырнула из нимфины и вернула в женское тело. Экзамен сдан, подтвердил безликий, когда мы пришли к столу экзаменаторов. Высший балл плюс госпожа фамильяр получает право одной просьбы за то, что добровольно вызвалась помочь другому студенту. Удивилась я. А что за просьба это может быть? Регламента нет, но мелкая, бытовая, какая-нибудь академическая поблажка, не более. Безликий вдруг подмигнул мне. Деси руку. Я с подозрением, но всё же послушно протянула ему ладонь. Древнее существо дунуло на неё, будто на ранку. И вдруг у меня на коже проступил изящный рисунок цветка. Когда придумаете, все третий цветок проговорив желание. Если оно окажется слишком крупным, просто ничего не произойдёт. Всё понятно. Понятно, кивнула я. Иногда меня просто поражает, как в этом обречённом, уставшем мире Галу вспышками появляется сказочность. Безликие джины, с ума сете.